Он взял документы, снял полевую сумку, немец был в каких-то чинах. Поднявшись, увидел суетившихся на дороге людей и среди них рослого Голубева. Крикнул «По машинам! Голубев, приезжай вперед!» когда Васич вскочил в кабину, Чеботарев уже сидел за рулем. Стоя на подножке, держась рукой за открытую дверцу, точно так же, как до него стоял здесь убитый им из пистолета немец, Васич махнул Голубеву приезжать, пока они разворачиваются. Последние солдаты прыгали с оружием в кузова машин. И тут Васич заметил мечущуюся на дороге собаку. Она металась между машинами и лесом, словно звала людей в лес. Несколько голосов стало кликать ее. Она радостно залаяла, побежала к лесу. Но, видя, что никто не следует за ней, остановилась. Боялась ли она немецких машин или не хотела покидать эти места, где, может быть, лежала под снегом остывшее пепелище деревни, или уже лес властно манил ее, но она все стояла в отдалении и лаяло. И тут раздался хлопок выстрела. Васич увидел из-за кабины, как в небо светящейся звездой косо взлетела ракета и вспыхнула там. Яркий свет опускался сверху на дорогу, и все, что было на ней, словно вырастало навстречу ему. «Проезжай!» Васич махнул рукой. Машина Голубева тронулась, минуя тела убитых. Держась за ее борт, бежал, подпрыгивая отставший солдат. Его поспешно втянули в кузов. Как только Чеботарев тронулся следом, медленно обходя взорванную машину, с поля, где залегли уцелевшие немцы, брызнули огненные трассы пуль, засверкали около бортов, и впереди светящиеся стаи низко принеслись над кабиной. Кто-то вскрикнул в кузове. Люди попадали на дно. Жабгубыч батарем вел машину, заставляя себя смотреть на дорогу. От пуль его защищало сбоку только пробитое стекло кабины. Мотор рычал все сильнее, машина дрожала от напряжения, но левое заднее колесо ползло с дороги в рыхлый снег. «Бей по вспышкам!» — закричал Васич сорванным голосом. «Прижимай к земле!» Он не видел, слышал только, что с передней машины тоже стреляют. «Огонь! Огонь! Не давай...» «Головы поднять!» И, подталкиваемые его криком, люди стреляли из-за борта в поле, где вспыхивало в темноте короткое пульсирующее пламя. Содрогаясь, как живая машина медленно выползла на дорогу, и как только оба задних колеса зацепились за твердое, вся сила, клокотавшая в моторе, рванула ее с места. Дорога, слившись в белую полосу, понеслась под сапогами Васича, стоявшего на подножке. Ветер толкнул в лицо, едва не сбив с него шапку, и люди, перебегая на ходу к заднему борту, их швыряло в кузове, стреляли назад. Там при свете догоравшей ракеты выскочили на дорогу несколько немцев, поливших из автоматов, но и они, и дорога, взорванная машина на ней, все это стремительно откатывалось назад, уменьшалось. В стекле кабины с тремя полевыми пробоинами и брызнувшими во все стороны белыми трещинами качалась снежная дорога. Она неслась навстречу из темноты. Полевые пробоины в стекле скакали вверх-вниз, не давая вглядеться, ветер гудел в них, как горлышки-бутылки. Васич открыл дверцу, ветром толкнуло в лицо. Он зажмурился. Впереди по дороге тряско бежали высокие немецкие фуры. запряженные каждые двумя першеронами. Машины быстро нагоняли их. Придержав шапку, Васич заглянул в кузов. На полу, сидя спинами к ветру, солдаты жадно курили из рукавов первую с тех пор цигарку. «Живы!» — крикнул Васич. «Живы!» — ответили ему разноголосо и весело. Глаза лица людей дышали не остывшим азартом боя. Прикройся. Быстрая езда, ветер, бивший в ноздри так, что трудно было дышать, холодок близкой опасности. Васич захлопнул дверцу, поднял стекло. Ветер присекся и на минуту исчезло ощущение быстрой езды. Только гудел мотор и давило на уши. В боковом стекле замелькали повозки с крутящимися колесами. Тяжело бегущие мохнатой лошади с передних сидений оборачивались лица немцев. Все это возникнув, исчезало. Глаза Васича через стекло на короткое мгновение встретились с глазами немца издового, и тот с изменившимся лицом закричал вдруг что-то, указывая на машину рукой. «Разглядел!» — обожгла мысль. Он сбоку глянул на Чеботарева, тот лежал на руле, носком сапога придавливая газ. «Разглядел немец!» — сказал Васич слух. Узкие глаза Чеботарева азартно блеснули. «Разглядел — полдела! Догони!» Неслась навстречу дорога. Ветер, угрожающий гудел в пулевых пробоинах, клочьями рвался по сторонам. Васич отодвинулся в глубину кабины в темноту. Радостный холодок теснил сердце. С правой стороны понеслись деревца посадки. Мелькнула машина с поднятым капотом и двое немцев, влезших головами в мотор. Дорога была здесь сильно изрыта гусеницами. Васич всматривался в темноту, на стекло блестело в глаза. Он опустил его. Сквозь кинувшийся в лицо ветер увидел в посадке мрачные темные тела танков. Немцы сновали между ними. Один немец с ведром перебежал дорогу перед самыми колесами, добродушно погрозил кулаком. «Сбавь газ!» — приказал Васич. И, поймав удивленный, непонимающий взгляд Чеботарева, объяснил. «Дорога к фронту. Немцу туда торопиться незачем. Он гнать не станет». Близкий орудийный залп ударил в уши, в темноте сверкнули длинные молнии. «Легкая батарея», — пределил Васич, мысленно отмечая место, где она стоит, так же, как в посадке он считал танки. «Только б дорога не перекопана, тогда проскочим». Он видел, что не успели перекопать, фронт не установился, шли подвижные бои. И еще раз подумал, тогда проскочим. Они уже опять мчались во всю мощность мотора и не чувствовали этого, потому что мыслью они мчались еще быстрее. Дорога летела под колеса, в свисте ветра проскакивали назад километры, но фронта все не было видно». Вдруг засигналил им впереди красный огонь фонарика. Это регулировщик требовал остановиться. Быстрый взгляд Чеботарева. Васич кивнул. Весь слившись с машины, он знал, чувствовал, как сейчас будет. Они не остановятся. Удар. И проскочит дальше. И ждал этого удара. Но тут сознание толкнуло его. Тормози. Впереди на дороге могла быть пробка. Тормози, крикнул он. Его бросило на стекло, откинуло назад, визг тормозов второй, мчавшейся за ними машины, и тишина. Они стояли. На щеках, в ушах Васич еще чувствовал ветер, он тяжело дышал. К машине шел немец. Васич открыл дверцу и сразу услышал фронт. Близкий грубый стук пулеметов, частую строчку автоматов и потрясший в воздух разрыв снаряда. Фронт был рядом. Васич спрыгнул на землю, он увидел немца, подходившего к машине, это был офицер, увидел стоящий с краю дороги мотоцикл с коляской. От этого места, протоптанный множеством колес, отходил в поле съезд, и столб с прибитыми стрелками указывал направление. Но главное он увидел, что дорога впереди свободна. А немец подходил, и на груди его, пристегнутой кожаной петлей за пуговицу, покачивался фонарик. Он шел к машине на затоптанной снегом подножке, которая была примершая кровь немца. И на железном полу кабины, смешавшись с растаявшим снегом от сапог, была кровь. И немец шел сюда. Он смотрел на Васича. Он не мог не видеть его, но Васич спокойно стоял рядом с немецкой машиной, А немец был так уверен, что в сознании привычное впечатление заслоняло то, что видели глаза. Васич подпустил его ближе, шагнул навстречу и в упор выстрелил в грудь. Он не заметил, что из-за машины сбоку подходил к нему еще автоматчик. В тот момент, когда немец отшатнулся, падая, Васича сильно ударило. Вздрогнув от толчка, он обернулся, увидел перед собой присевшего солдата-немца и в его руках брыжущий огнем автомат. Это была смерть, он понял сразу, но от чего то не мог ничего сделать, ни крикнуть, ни отскочить, а только стоял и прикованно смотрел на этот брыжущий в него огонь. Огромная черная тень сзади прыгнула на немца, и все покатилось. Потом Васич чувствовал — что его подмышки тащат куда-то вверх. Сознание возникало и обрывалось, и то, что видел он, не было связано. Он увидел потолок кабины, увидел над собой лицо голубева прекрасной вспышки огня. Что-то нужно было сказать Голубеве, важное что-то. Васичи больно тряхнуло, и потом уже все время трясло, и от боли он терял мелькавшую мысль. Ветер хлынул ему навстречу. Он почувствовал этот холодный ветер, и ему стало легче.